Глава 3. В старом аббатстве, которое теперь занимала школа святого Варфоломея, установлены современные технические системы – водоснабжение, вентиляция и т.д., которые контролируются и управляются компьютерной станцией, размещенной в подвале. В комнате, где стоит компьютер, обстановка спартанская. Два стула, стол и бюро для хранения документации, которое не используется. Разве что в нижнем ящике бюро хранится более тысячи оберток от кит Брат Тимоти, который ведает всеми вышеуказанными системами как в школе, так и в аббатстве, обожает кит -кэт. Вероятно, он полагает, что страсть к этим сладостям очень уж близка к смертному греху, обжорству, вот и прячет обертки. В этой комнате обычно бывает только брат Тимоти да специалисты-компьютерщики, которые приезжают время от времени, чтобы проверить работу компьютерной станции. Вот почему брат Тимоти пребывает в уверенности, что здесь его тайник никто не найдет. Но все монахи знают о тайнике. Многие, улыбаясь и подмигивая, уговаривали меня выдвинуть как-нибудь нижний ящик бюро». Никто не мог знать, признался ли Тимати в обжорстве приору, отцу Рейнхарту. Но само существование коллекции оберток говорило о том, что ему хотелось, чтобы его поймали. Его братья с радостью представили в общественности доказательство греховности Тимати, но дожидались, пока оберток станет еще больше. Опять же, требовалось выбрать правильный момент с тем, чтобы устыдить бедолагу по максимуму. Хотя брат Тимати был всеобщим любимцем, к несчастью для него он славился и тем, что краснел по любому поводу, да так, что цветом лицо становилось очень уж похожим на помидор. Брат Роланд предположил, что Бог дал человеку такую реакцию только потому, что хотел, чтобы человек этот демонстрировал ее как можно чаще, к радости тех, кто находился поблизости. Одну стену подвальной комнаты, которую братья называли не иначе как киткетовские катакомбы, украшала взятая в рамочку надпись: Дьявол в цифровых данных Воспользовавшись компьютером, я могу получить всю информацию как за весь срок эксплуатации, так и текущую по системам водоснабжения и отопления, подачи электроэнергии и противопожарной безопасности по состоянию аварийных электрогенераторов. На втором этаже три бодыча по-прежнему обходили комнаты, оглядывая будущих жертв, чтобы в момент кризиса получить максимум удовольствия. Наблюдая за ними, я уже не мог узнать ничего нового. Страх перед пожаром погнал меня в подвал. На экране один за другим я просматривал файлы, связанные с системой противопожарной безопасности. В каждой комнате в потолке вмонтировали хотя бы одну распылительную головку. В коридорах головки эти располагались на расстоянии 15 футов одна от другой. Согласно датчикам, показания которых выводились на компьютер, все распылительные головки были в полном порядке, а в водяных магистралях поддерживалось требуемое давление. Детекторы дыма и звуковая сигнализация функционировали нормально, на что указывали периодические автопроверки. Я вышел из папки системы пожарной безопасности и переключился на систему отопления. Особенно меня интересовали бойлеры, которых в школе было два. Поскольку газовые трубопроводы в эти пустынные районы Сьерры не протянули, работали бойлеры на пропане. Большое подземное хранилище жижного пропана находилось на достаточном удалении от школы и от аббатства. Согласно датчикам, запас пропана составлял 84% от объема хранилища. Расходовался газ в обычном режиме. Все регулирующие распределительные устройства функционировали нормально. Никаких утечек датчики не фиксировали. Оба автономных клапана экстренного перекрытия магистрали подачи жижного газа находились в рабочем состоянии. На схеме в каждом месте потенциальной поломки горела зеленая точка. Ни одной красной, свидетельствующей об отказе того или иного агрегата на экране, я не увидел. Если школе и грозила какая-то беда, Речь могла идти о чём угодно, только не о пожаре. Я посмотрел на табличку на стене. Дьявол в цифровых данных. Однажды, когда мне было 15, несколько серьёзно настроенных парней в шапках-пирожках надели мне на запястье наручники, сцепили лодыжки кандалами, бросили меня в багажник старого Бьюика, подцепили Бьюик краном, поставили в гидравлический пресс, который используется для того, чтобы превратить когда-то новенький автомобиль в металлический куб, не таких уж и больших размеров, и нажали на кнопку «Раздави Отда Томаса». «Расслабьтесь. У меня нет желания докучать вам давней боевой историей. А бьюики я упомянул лишь для того, чтобы проиллюстрировать тот факт, что мои сверхъестественные способности не включают в себя надёжный дар предвидения». Это были плохиши с похожими на полированные льдинки глазами злобных социопатов, Со шрамами на лице, которые не получили отнюдь ни путешествуя в джунглях и сражаясь с дикими зверьми, с походкой, указывающей на то, что у них или опухоль яичек, или, или они обвешены оружием. Однако я не увидел в них угрозы, пока они не свалили меня на землю и не принялись избивать ногами. Меня отвлекли двое других мужчин в черных сапогах, брюках, рубашках, плащах и в необычных шляпах. Позже я узнал, что загляделся на школьных учителей, которые решили пойти на костюмированный бал, одевшись как зорро. Уже потом, когда меня заперли в багажнике с трупами двух мартышек, я понял, что мне следовало распознать плохие шеи по шапкам-пирожкам. Разве человек в здравом уме мог представить себе, что у троих мужчин с одинаковыми шапками-пирожками на голове могут быть добрые намерения? В свою защиту я могу лишь сказать, что тогда мне было только 15. Я не знал многого того, что знаю теперь и никогда не заявлял, что я ясновидящий. Поэтому мой страх перед пожаром мог быть ложным, как и тогдашние подозрения в отношении псевдозорро. Хотя проверка некоторых технических систем показала, что ненадвигающийся пожар привлёк Бодыча в школу святого Варфоломея, полностью я не успокоился. Там, где проживает большое количество людей с физическими и умственными недостатками, Пожар представляет собой самую страшную угрозу. В горах Калифорнии землетрясения случались не так часто и не были такими мощными, как в долинах и на равнине. Кроме того, новое аббатство построили как крепость, а старое реконструировали, приняв все необходимые меры для того, чтобы оно выдержало самые сильные толчки. На такой высоте скальное основание находилось практически под ногами. Кое-где гранит просто выходил на поверхность. Оба наших здания прочно крепились к скальному основанию. Не было у нас ни торнадо, ни ураганов, ни действующих вулканов, ни пчел-убийц. Но сказать, что мы отгородились от всех опасностей, я не мог, потому что здесь жили люди. Монахи аббатства и монахини монастыря не казались варварами. Зло умело прятаться под личиной благочестия и милосердия, но я с трудом мог представить себе, как кто-то из них, обезумев, носится по школе с включенной бензопилой или с автоматом. Даже брат Тимоти с избытком сахара в крови и виновный в непомерном поглощении Кит-Кэт меня не пугал. Мрачный русский, проживающий на втором этаже гостевого крыла, вызывал куда больше подозрений. Он не носил шляпу-пирожок, но никогда не улыбался и вел себя загадочно. Мои месяцы спокойствия размышлений подошли к концу. Особенности моего дара, молчаливые и настойчивые мольбы мёртвых, ужасные потери, которые я не всегда мог предотвратить, всё это привело меня в уединение аббатства святого Варфоломея. Я укрылся здесь, чтобы упростить себе жизнь. Пришёл сюда не на совсем, только попросил у Бога передышку, которую и получил, но теперь роковые часы вновь начали отсчёт. Когда я вышел из папки «Система отопления», на чёрном экране осталось только белое меню на синем фоне. Отражательная способность экрана увеличилась, и я уловил движение у меня за спиной. Семь месяцев аббатства казалось мне тихой заводью на реке, где я, каждый день открывая глаза, видел все тот же знакомый берег, но теперь воды реки вновь подхватили меня. Враз смыли ощущение умиротворенности и вновь потащили навстречу моему предназначению. Ожидая сильного удара, или по голове чем-то тяжелым, или в спину чем-то острым, я резко развернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с источником отражения на экране компьютера.